«Я тебя все нашёл», нашел, говорит он. «И этот тоже в моей одежде», — удивляется чёрный. «Что на вас нашло? Иди сюда, лорд, по-моему, он уже готов. Толкует о параллельных мирах». «Интересная тема». Лорд подплывает к нам, падает на свободную коробку и с грохотом складывает костыли крест на стены. Я закрываю глаза и открываю. И оказываюсь сразу во всем В стенах, в полу, в потолке В черном, в лорде и в костылях лорда Я как воронка засасываю мир Та моя часть, что целее прочих Встревожена моим поступком Она встревожена тем, что открыла другому мне бутылочный тайник и дала вкусить его содержимого. Тому мне, который, лысый и бешеноглазый, сидит напротив, закинув ноги на ящик. И эта моя часть, она удобнее всех, потому что целее. Говорит, «Чёрт, не думал, что его так развезет. Что будем делать, лорд?» Еще одна моя часть, продавливающая картонную коробку... Бедная картонка еле жива, когда-то в ней хранился умывальник. Тоже раздражена и испугана, и она говорит. «Откуда я знаю? Что ты ему дал?» Я плещусь в бутылке, слегка прилипая к ее стенкам, потому что в моем составе сладкий, тягучий сироп. И они совсем прозрачны, и это тоже от сиропа. Подобных мне не производят. Я не существую нигде, кроме как здесь, где я хоронился среди унитазов, и смутно припоминаю, что я как-то связан с собаками. Об этом думает тот я, что сидит напротив, а другой я, что прямо надо мной, подозревает, что я ядовит». Горят подмышки, жгучей болью растекаясь к ребрам, и не поворачивается затекшей шея, а коробка подо мной прогибается все сильнее и сильнее. Мне давно пора бы подняться с нее, пока она совсем не сплющилась. В коробку моему я не хочется, ее ощущение слишком неприятно, и я, сидя стены, говорю, «Весь мир сейчас во мне. Понимаете ли вы, что это значит?» И сам себе отвечаю, перескочив обратно на прогибающуюся коробку. И я бы не хотел этого понимать, если честно. И тут же взлетаю вверх и падаю вниз, расширяюсь во все стороны и затвердеваю, смотрю тысячами крохотных щелей, миллиардом глаз. Это я мне нравится больше всех. Оно самое спокойное и большое, замыкающее в куб всех остальных. Это даже скорее мы. На нас держится дом, мы несем его и поддерживаем». Мне стоит большого труда удержать себя в пределах одной комнаты, потому что нормальнее для стен соединяться с другими стенами, но мне почему-то лучше этого не делать, хотя я не помню почему. Я лишаю слуха. Маленькие движущиеся я, беспокойные эмоциональные сверх всякой меры, двигаются и производят звуки слишком быстро, делая их недоступными слуху. Я скорее дремлю, чем бодрствую. Это мое обычное состояние. Полностью погрузиться в него мешает только опасении слиться с другими стенами. Это все труднее и труднее. Мне даже тяжелее, чем коробки, но я терплю, пока хватает сил. А когда они иссякают, концентрируясь на точке соприкосновения со мной безволосого и металлическо рукого «я», Перетекаю в него, и слышу, как черный говорит. «Давай поищем слепого, что ли?» А лорд отвечает. «Не можем же мы так его оставить». Я сижу у стены, ощущая ее холод и гладкость плечами и царапинами под пластырем, стягивающим плечи, и испытываю к ней странные, почти родственные чувства. «То, что я сделал, делать нельзя. Слишком заманчиво и опасно это занятие. Растворение в том, что тебя окружает. В людях еще куда ни шло, но предметы сковывают сны. В них можно увязнуть на годы и не заметить этого». Фокус со стенами спас меня однажды, когда я был ребенком, и жизнь слишком сильно напугала меня. В тот раз я еле выбрался и пообещал себе никогда больше такого не делать. Все обещания нарушаются рано или поздно, как нарушил свое обещание Македонский. Я все еще не могу думать о его словах, о том, что он сказал о волке, но о нарушенном им обещании я уже думать могу. Пребывание в стенах помогло мне успокоиться. Я смотрю на лорда и на черного. «Один из вариантов игры», — говорю я им, — «это пребывание во всем. Ты во всем, и все в тебе. Но это опасно». Черный лорд переглядывается. «Никогда не пробовал», — говорит лорд. «Ты максималист, сфинкс, так нельзя». «По-моему, он слегка протрезвел», — неуверенно говорит черный, подчеркнуто обращаясь к лорду, как паук в присутствии больного. «Я киваю». «Да, слегка. Но не окончательно, потому что я все еще в игре. И черный лорд выглядит не совсем обычно. Черному, наверное, за сорок. Внушительный дядя, голый по пояс, за поясом почему-то топор. Красивый. Лысеет со лба и морщин больше, чем полагалось бы в его возрасте. Но все равно красавец. Конан. В летах. Лорд помоложе и не так эффектен. Лицо сухое, хищное, без следа лордовской красоты». Зубы слегка выдаются, ресницы белые, будто обсыпаны перхотью. Он в каких-то мерзких лохмотьях, расползающихся по швам от каждого движения. Условия игры не одинаковы для них. Черный таков, каким хотел бы быть. Лорд таков, каким себя ощущает. Уже интересно».